Глава 29 Особняк беженцев С темного неба падал снег. Не желая мешать артефактору, я стояла чуть поодаль от мужчин, ближе к задней двери буханки. Елизар Авдеевич что-то объяснял Копылову и воину князе. Однако я больше не прислушивалась. В голове билась единственная мысль: Совсем скоро увижу маму. Когда очнется «Узнают ли меня?» Заметив, что нервно ковыряю ноготь, засунула руки в карманы манто. Краем глаза зацепила смазанный силуэт, а через миг у ног уселся киса. Погладив его меж ушей, поинтересовалась. «Где друга потерял?» Здоровенный зомби вскочил. Энергично потерся мне о колени. Я пошатнулась, но устояла. Строго глянув на пса, неожиданно почувствовала, как мне на поясницу кто-то легонько запрыгнул. О как! Это еще что за новости? За доли секунды непонятное нечто вскарабкалось вверх по шубке и уселось на плече. Повернув голову, увидела пушистого котенка, иронично хмыкнула. Вопросов больше нет. Все питомцы в сборе. Кабель киса, кошка – тузик. С кличками для зомби у меня определенно что-то пошло не так. Оленька, ты не замерзла? Послышался заботливый голос Ракитина. Подойдя ближе, худощавый артефактор с отеческой добротой улыбнулся. Чувствуя, как ком встает в горле, я отрицательно покачала головой. Глянув на лежащего у меня на плече котейку, Елизар Авдеевич усмехнулся. Немного помедлив, он сказал: Должен предупредить, Я погрузил Марину Олеговну в лечебный сон. Проспит минимум до обеда. Сейчас сможешь на нее только посмотреть. В интонации ученого отчетливо слышалось сочувствие. Судорожно сглотнув, выдохнула. Мне хватит и этого. Кивнув, Ракитин деловито распахнул дверцу фургона, скрылся внутри. Набрав в грудь воздуха, словно перед прыжком в воду, я шагнула к машине. Она лежала на каталке. Маленькая, худенькая, такая беззащитная. Безумно захотелось рвануть к ней, крепко-крепко обнять и разреветься. Усилием воли сдержалась. Нечего тут концерты устраивать. Внезапно в памяти всплыл разговор с главарем банды. Лаликин наглядно продемонстрировал, что слов на ветер не бросает. Следующая жертва в его безумном плане – мама. От злости перехватило дыхание. Стиснув кулаки, буквально заставила себя успокоиться. Эмоции сейчас неуместны. И принялась рассуждать. Рос пообещал договориться о защите для нас. Еще и на самом высоком уровне. Откуда у иномерянина такие связи, не имею ни малейшего представления. Впрочем, не сомневаюсь, что Константин выполнит обещание. Свое слово он держит. Но мне ли не знать, насколько неповоротливы госструктуры? Пока спустят приказ, пока сотрудники раскачаются, возьмутся за дело, может случиться... Всякое. Я должна быть уверена, что близкие мне люди в безопасности. Что могу сделать сама? Причем не завтра, а уже сейчас. Обратив внимание на терпеливо ожидающих мужчин, шагнула назад, освобождая им проход. Напряженно размышляя, наблюдала за тем, как Иван с воином осторожно вытаскивают каталку из автомобиля. После того, как ракетин выпрыгнул из фургона и мужчины скрылись вместе с драгоценной ношей в гостевом домике, я направилась к особняку. В голове все четче выстраивался план наказания психа. «Благодаря оборону мой арсенал пополнился четырьмя сложносоставными конструктами темных магов, и все они могут пригодиться. Если точнее, однозначно понадобятся. Почему Рос передал мне именно эти конструкты? Неужто для него настолько предсказуемо? Впрочем, плевать. Он дал то, что нужно. А об остальном сию минуту думать нет ни времени, ни желания. Нам надо поговорить». Непонятно, откуда взявшийся Гоев придержал за руку. «Да уж». После того, как Рос ушел, Горец не сказал мне больше ни слова. Едва восстановил ход времени, он куда-то удалился. А вот теперь вынырнул, как черт из табакерки, и решил выяснять отношения. «Неужто не понимает, что разговор будет тяжелым?» «Ей-богу, сейчас не до разборок». Взгляд зацепился за усевшегося возле ног кабеля. Вспомнив о котенке, сняла его с плеча. Поглаживая малыша, холодно сообщила. «Ты прав, Али. Поговорить нам нужно. Но сейчас для беседы не лучшее время. Отложим ее на утро». Глянув на пса, приказала. «Киса, за мной!» И решительно направилась ко входу в дом. «Ольга!» Сердито окликнул князь. Не реагируя на явно раздраженного Гоева, поднялась по ступеням. Открыв дверь, пропустила кису вперед и вошла в холл. Быстро пройдя свою комнату, посадила тузика на пуфик. Сняв шубку, глянула на часы. Половина третьего. Хм, бытует мнение, что с двенадцати ночи и до сумерек нечисть наиболее активна. Почему бы прямо сейчас не сходить в гости к психу? Зловеще ухмыльнувшись, перевела взгляд на гигантского черного пса. Словно прочитав мои мысли, Зомби моментально прижался боком к бедру. Именно так, как надо. «Ты ж моя умница!» Достав из кармана джинсов визитку господина Лаликина, я сосредоточилась. Закрепив в памяти энергетику владельца картонки, откинула уже ненужную бумажку. С легкостью развернув перед мысленным взором энергетическую карту, запустила сканирование. «Спустя несколько секунд у меня были координаты для перемещения». Абсолютно не волнуясь, напитала первозданной тьмой технику тени. «Киса, мы идем к плохому человеку. Ты должен быть максимально страшным». И резко скрестила руки на груди, активируя конструкт. Особняк главаря Подольской ОПГ. Цокольный этаж. Сауна. Распаренный, полуголый Лаликин отхлебнул из пивной кружки элитный хмельной напиток. Вернув кружку на столешницу, глянул из-под боровей на взбудораженного Алексея Попова. Тот трясущимися руками наливал себе водки. Откинувшись на спинку стула, Сергей Николаевич поправил простой на бедрах. С задумчивым видом пожевал губами. Прежде Поп никогда его не подводил. Именно поэтому приказал бригадиру ударной группы лично ликвидировать любовника Рябцевой. «Причем сделать это на глазах у заносчивой девки». Однако в этот раз случилась осечка. А доклад Попова больше походил на бред шизофреника. Мерс взорвался во время движения, но трупа нет. Буханка с пассажирами исчезла, еще и ствол горнатомёта сам по себе свернулся в узел. Сергей Николаевич скептически хмыкнул. Возможно, Леха где-то башкой хорошенько приложился. Он с откровенным недоверием посмотрел на проштрафившегося бандита. Нервно блестя глазами, Алексей расстегнул молнию на кожанке. «Псих, ты знаешь! Фуфло не толкаю! Сам поначалу решил, что кукухой поехал! Был фургон и бац! Нету!» Он залпом выпил очередную рюмку алкоголя. Подавшись к главарю банды, горячечно зашептал. «Чертовщина какая-то не иначе! Вот тебе крест!» Размашисто перекрестился и вновь схватился за бутылку. «Поп искренне верит в тот бред, что несет!» Допустим, они с Кощеем нарушили правила и чем-то закинулись перед работой. Тогда и глюки объяснимы. Лаликин вновь хлебнул крафтового пива. Скорее всего, ствол гранатомета изогнула от выстрела. Адвокатша плюнула на любовника и рванула с больной матерью домой, ну а труп горца выбросила из машины взрывной волной и валяется он где-то на обочине. Если так, то менты его найдут. Из-за приоткрытой двери послышался громкий плеск, звонкий женский смех. «Девки в бассейне развятся, Пора их по домам отправлять. Надоели». Мимолетно отметил Сергей Николаевич. Нахмурившись, он поинтересовался у бригадира. «Пехота проверила особняк Рябцевой?» «Не подумал об этом. К тебе сразу метнулся». С досадой признался поп и быстро добавил. «Сейчас все будет». Он торопливо достал из кармана мобильный. Заметив запрещающий жест главаря, озадаченно переспросил. «Так надо дом проверять или нет?» «Сразу отправляй бойцов. Старуху в расход. И пусть адвокатша это видит. Потом тащите ее ко мне. Научу уму-разуму!» Псих угрожающе прищурился. «Сделаем в лучшем виде!» Алексей встал из-за стола. Пошатнувшись, кряхнул. Виновато глянул на главаря а спустя миг выпучил глаза, заорал во все горло. «Демон! Ведьма!» Схватив со стола бутылку, разбил край столешницы, встал в оборонительную позу. «Наркота до добра не доводит. Спятил окончательно», вынес вердикт Сергей Николаевич. Чисто из любопытства повернул голову и застыл истуканом. В полуметре от него стоял огромный черный монстр я ада!» – завопил Попов и кинулся в атаку. Минута и раньше. Под пространство Ольга. Эфир легонько щекотал обнаженную кожу рук, лица. Стоя у тончайшей пленки границы, я смотрела поверх головы психа. От ненависти шумело в ушах. «Старуху в расход? Планы этой мрази не изменились, а вот мои очень даже». Положив ладонь на загривок кисы, предупредила. «Что бы ни происходило, ждешь моей команды». И вместе с зомби вышла в реальность. Встав за стулом главаря банды, я просто ждала, когда на нас обратят внимание. Смазливый поп ожидаемо заметил нечисть первым. Поймав его ошалевший взгляд, кровожадно улыбнулась. Бандит закричал, разбил бутылку и рванул к нам. «Дебил! Кто ж на демона с ведьмой нападает с жалким осколком стекла?» Щелкнув пальцами, я отпустила часть конструкта. Активируя голосом, сухо бросила. Страх. Лицо мужчины исказилось от ужаса. Затормозив, он выронил розочку. Медленно подняв руки, с силой вонзил ногти в щеки, заорал дурниной. Словно потеряв зрение, пошатываясь, добрел до стены и принялся биться об нее лбом. Нехило его накрыло. «За долю секунды придумать себе настолько жуткий кошмар, это надо еще постараться. Очевидные проблемы с психикой». Обострившийся слух засек торопливые тяжелые шаги на лестнице. Охрана в услышала. «Ни к чему они мне тут». Глубоко вздохнув, замысловато крутанула ладонью. Часть стены и дверное полотно стремительно почернели. И теперь больше походили на камень. «Ну вот и все». «Никто не войдет и не сбежит, пока не сниму защиту». Пронзительный женский визг резанул по ушам. Поморщившись, обернулась. В дверном проеме застыли две стройные, полуголые девицы. Позади них виднелся бортик бассейна. Набрав в грудь воздуха, одна из нимф вновь истошно заверещала. Демонстративно коснувшись уха, я скривилась, как от лимона. «Составь девочкам компанию», — приказала Кися. Черная зверюга сорвалась с места. Через мгновение жрицы любви исчезли из поля видимости. Довольно улыбнувшись, я села на стул, пристально посмотрела на побледневшего психа. В зоне отдыха повисла гнетущая тишина, лишь изредка нарушаемая мучительными стонами папа и стуком его лба о стену. «Думаешь, испугала примитивными фокусами?» Зло процедил Лаликин. Заметив, как главарь банды вцепился в подлокотники и явно собрался встать, я откинулась на спинку стула. Одновременно щелкнула пальцами обеих рук. Чернильно-черные щупальца молниеносно обвили предплечья, ноги мужчины, лишив его возможности двигаться. Тот дернулся раз, другой. Поняв, что толкой не выйдет, затих. Сглотнув, облизнул пересохшие губы. «Ладно». «Признаю, что доставил тебе определенные неудобства. Говори, чего хочешь?» На лбу бандита появилась испарина. «Вот гнида-то! Неудобства он доставил! Ну-ну!» Не спеша говорить, закинула ногу за ногу. Многозначительно усмехнулась. На сколах Сергея Николаевича заиграли желваки. Однако во взгляде появился страх. Я прищурилась. Выдержав паузу, спокойно спросила. «А сами и как думаете, Сергей Николаевич?» «Денег у меня в сейфе лямбаксов. Устроить в качестве компенсации?» «Вполне. Будем считать, что с денежной частью разобрались. Что еще из бизнеса и недвижки можете предложить?» Мила улыбнулась и пустила капельку силы в глаза. Прекрасно понимая, что зрачки превратились в адское пламя, не сводила взгляда с мужчины. Тот натурально позеленел. Посмотрев на бандита, методично разбивающего себе лицо и голову, Сергей Николаевич хрипло выдохнул. Семь меховых салонов в Москве и трехэтажный дом на проспекте Мира. Раньше там был доходный дом Камзулкина. Для себя покупал». Голос психа дрогнул. «Такой бизнес, конечно, не предел мечтаний, но посыл понятен. Раз у меня есть звероферма, то меховые магазины – самое оно». А вот недвижка очень даже ничего. Если память не изменяет, это здание считается украшением проспекта. На первом этаже находятся магазины, а два других – жилые. Ладно, пойдет. Договорились. Завтра утром жду в своем особняке нотариуса с документами и деньгами. Я неторопливо встала. Подойдя к криминальному авторитету, нагнулась, шепнула в ухо. «А это, чтобы у вас не возникали глупые мысли». Отстранившись, демонстративно прикоснулась указательным пальцем к плечу мужчины. Увидев, что его разжиревший торс очень быстро раскрашивается черными узорами, псих испуга надернулся. Грязно выругавшись, попытался встать и завалился вместе со стулом на пол. Глядя на Лаликина сверху вниз, холодно сообщила. «Все внешние признаки проклятия скоро исчезнут. Но то, что сейчас скажу, забывать не стоит». Как только подумаете нарушить обещание, навредить мне или моим близким, у вас заболит сердце. Соберетесь действовать против нас, сразу же умрете. В ваших интересах больше никогда не переходить мне дорогу. И уж тем более не встречаться. Утром жду нотариуса. Прощайте. Утратив интерес к поверженному врагу, позвала. Киса! Не успела моргнуть, зомби вновь сидел у моих ног. Как только умнейший пес плотно прижался к бедру, я резко скрестила руки на груди. Черной дымкой, войдя в подпространство, сразу же приняла человеческий облик. Надо прибраться за собой. Сосредоточившись, разом деактивировала еще работающие в сауне конструкты. Все, кроме одного. То проклятие, что оставило психу, снять невозможно. Этот моральный урод еще легко отделался. Хмурясь, шагнула в густом, как кисель эфире. «И вот мы с кисой уже в моей спальне». Шумно выдохнув, неожиданно заметила мужскую фигуру у окна. «Али, что ты здесь делаешь?» Я озадаченно нахмурилась. Гоев мгновенно преодолел разделяющее нас расстояние. нависнув надо мной, гневно спросил. «Где ты шлялась?»